в сводчатых переходах. Ни о чем таком раньше никто и не слыхивал. Высокий белый человек, в котором Хульдбранд слишком хорошо узнал дядюшку Кюлиборна а Бертальда призрачного колодезных дел мастера, нередко появлялся перед ними, грозя им особенно Бертальде, так что она несколько раз заболевала от испуга и уже подумывала было, не покинуть ли замок. Но она слишком любила Хульдбранда,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 Бертальду он не раз пугал так сильно, что ей случалось занемочь. А все от того, что у него нет души. Он порождение стихии, способен отражать лишь внешнюю сторону мира. Внутренняя же сущность остается ему недоступной. Порой он видит, что ты недоволен мной, а я со своим детским умом плачу из-за этого. Бертальда же, может быть, в то самое время случайно смеется. Вот он и вообразил себе Бог весь то,